Сорок шестое. Сэм. Мы прошмыгнули в дом, закрыли дверь и заперлись на засов. У всех вырывается тяжелое дыхание, здесь собрались четыре парня и три девушки, считая меня. Одна из них выглядывает сквозь жалюзи на улицу. Вовремя мы. Они только завернули за угол, кажется, не заметили, где мы скрылись. Все разом заговорили, а у меня от случившегося пошла кругом голова. «Что теперь? Прятаться?» «Нет, станут обыскивать. Быстро идем через главный вход, пока они еще найдут обходной путь. Думаю скоро. Ну так и поторопись». Меня утаскивают дальше по коридору, одна из девушек взлетела по ступеням и чуть позже вернулась с охапкой вещей. Меня шатает, наверное, от недостатка сна и после рвоты. Я ничему не сопротивляюсь, сил не осталось размышлять, что хорошо, а что плохо. Ребята на моей стороне, ведь они помогли мне сбежать. «Снимай», — велит девушка, — «мою кофту», — я оглядываю себя вся заляпана рвотой. Она стягивает с меня через голову свитер, надевает нечто голубое, и мы снова бежим по коридору. «В руках у нее лыжная шапочка, и мне помогают спрятать под ней волосы». «Не бросайте тут», — велит она, указывая на свитер, и он тут же исчезает в чьей-то сумке. «Избавимся по дороге». Коридор вывел нас к лестнице, и мы торопливо сбежали вниз по ступеням. Девушка, явный лидер, взялась за дверную ручку. «Ведите себя спокойно, выходите по одному и не спешите», — велит она. Дверь открывается на оживленную дорогу. Одну сторону занимают кафе и магазины, а с другой стороны к стене ютятся однотипные домики. Один парень берет меня под руку, видимо, поняв, что я едва держусь на ногах, и мы переходим дорогу. Вой сирен приближается, но мы идем не спеша. Через открытую дверь мы проходим в торговую галерею и, чуть ускоряя шаг, минуем магазины. В конце еще одна дверь — и она ведет в переулок, за которым начинается рынок. Минуя оживленные прилавки, мы оставляем рынок в стороне. Мы без остановки петляем по улочкам и переулкам, пробираемся за дворками, оставляя вой сирен позади. Наверное, ребята хорошо знают местность, поэтому мы ни разу не попали в тупик. Я уже перестала ориентироваться, окончательно выбилась из сил и стала все больше опираться на руку парня. Он приостанавливается, и обхватывает меня за талию, чтобы удобнее было поддерживать. Между студентами, идущими впереди, вспыхивает спор. Решают, куда идти дальше. Делают пару звонков. Мы дошли до парка. Кажется, теперь нужно дождаться звонка, и я валюсь на скамейку. Чуть позже звонит телефон, и мы встаем и идем к другому выходу. Подъезжает машина, двери открываются, и мы забираемся внутрь.